Поэтому только Ксемериус, маленький Роберт и я были свидетелями, как Гедеон вдруг закашлял и сел. Его лицо всё ещё было смертельно бледным, но глаза полны живого блеска. На его лице медленно расплылась широкая улыбка. Всё закончилось, спросил он. Чёрт, подери, произнёс совершенно тихо, от изумления Ксемериус. И как это ему удалось? Так, да, Гэдун, всё закончилось. Я кинулась в его объятия, не обращая внимания на его раны. Это был мистер Уайтман, и я не могу понять, как мне взглядели этого раньше. Мистер Уайтман? Я кивнула и ещё теснее прижалась к нему. Я так боялась, что ты этого не сделаешь, потому что мистер Уайтман очень точно угадал. Без тебя я не захотела бы жить ни одного дня. Я люблю тебя, Гвени. Гидоон прижал меня к себе так сильно, что я не могла дышать. Ну, естественно, я это сделал. Под присмотром Люсии и Паули у меня больше ничего не оставалось и снова. Они растворили вещество в воде и заставили меня выпить до последней капли. Теперь до меня дошло, воскликнул Ксемериус. Так вот, в чём был ваш гениальный план. Гидоон слопал философский камень и теперь тоже бессмертный. Неплохо, особенно если подумать, что Гвен никогда не бы всё-таки почувствовала бы себя одинокой. Маленький Роберт убрал руки с лица и смотрел на нас огромными глазами. Всё будет хорошо, моё сокровище, сказала ему я. Как жаль, что не было психиатров для травматизированных привидений. Тут всё ещё был пробел на рынке предложений услуг. О чём стоило бы подумать? Твоему отцу скоро станет лучше, и он герой. С кем ты разговариваешь? С одним мужественным другом, сказала я и улыбнулась Роберту. Тот неуверенно улынулся мне в ответ. О-о! Мне, кажется, он приходит в себя, сказал Ксемериус. Юдион отпустил меня, встал на ноги и посмотрел на мистера Уайтмена. Мне, видимо, придётся его связать, сказал он со вздохом. И нужно перевязать раны доктора Уайта. «Да, а потом нам нужно освободить остальных из помещения для хронографа», — сказала я. «Но сначала мы должны обдумать, что мы им расскажем». «А перед этим я обязательно должен тебя поцеловать», — сказал Гедеон и снова обнял меня. Ксимирю застонал. «Вот уж действительно! У вас же теперь для этого целая вечность в вашем распоряжении!»